Эту кофейню они облюбовали не случайно. Из ее панорамных окон открывался идеальный вид на проулок, куда выходил глухой стеной один из домов. Именно там должен был появиться знак «Сигнал к началу работы». Заказ с отсрочкой, один из самых сложных и дорогостоящих, был оплачен предварительно. Клиенты перевели деньги по реквизитам одноразового счета, отправленного им в Даркнете. В переписке с временного почтового ящика заказчики сообщили Дзюнину, что к исполнению заказа нужно приступить, когда на глухой стене дома неподалеку от реки появится граффити – белый тигр, прыгающий в огненный круг. Они с О'Ямой нашли кофейню, где удобно было проверять вид из окна. Это смотрелось менее подозрительно, чем простое хождение по берегу Дерекойки. О'Яме понравился маленький уютный зал, и она была с ним солидарна. Кремовый декор, кружевные салфетки, цветы на столиках, книги и забавные вязаные коты на подоконниках. Это навевало мысли о домашнем уюте, о доме, где тебя ждут и всегда рады. А такие салфетки и занавески были у бабушки. Бабуля сама плела кружева и была настоящим художником. В первый день, правда, случилось столкновение с двумя гаэдзинами, которые почему-то устроили террорам. О Яма едва сдержался, когда один из них начал хватать его за плечи и орать в лицо «Пошли поговорим!». Они даже не представляют, с кем связались и чего избежали. Думают своими мощными плечами и грозным львиным рыком напугают кого угодно. А ученики Ака-Йосан могут не иметь столь мощных статей и не сотрясать воздух громовым голосом, но свою работу выполняют безупречно и защититься могут. Вот и Акихира тоже не был здоровяком, но в бою отдалил около двадцати вооруженных врагов. А она покарала предателю в Петербурге. Хрупкая, совсем не грозная с виду девушка. И никто ничего не понял. Сегодня, войдя в кофейню, она увидела за одним из столов его с молодой женой. Вообще сегодня здесь было непривычно многолюдно. Из десяти столиков восемь было занято. К счастью, столик, из которого открывался вид на проулок, оставался свободным. Занимая место и перелистывая меню, она боковым зрением поглядывала на него и отметила, как он расслабленно откинулся на спинку дивана, помешивая свой кофе и поглядывая в раскрытую книгу. Но ее не могла обмануть его мнимая безмятежность. Эта вальяжность маскировала готовность прыгнуть, как лев. И его жена, улыбающаяся золотой осенью за окном, тоже напоминает гибкую мускулистую пантеру перед броском. Неспроста они тут собрались. Из-за нас или у них другое дело?